Глава 17. В выборе самцов крысихи очень придирчивы. Там же. «А обратно — это когда, кстати, рыски», — уверенно сказал Альк утром. Настроение у Саврянина резко улучшилось, позволяя необычно покладисто терпеть ворчание невыспавшегося вора. «Когда знаешь, кто твой враг, бороться с ним уже в половину легче».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 Опосредованно, туманно отозвался саврянин поставив этим словцом в тупик не только рыску, но и куда более поднаторевшего в господском языке жара. «Ладно, пошел я в кормильню, а то за два дня простоя хозяин точно выгонит». «Мечи-то зачем берешь?» — подозрительно спросил вор. «Рука же...» Альк так на него покосился, что вор сам все понял. «Может, не надо с ним драться?» — взмолилась девушка.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 Уменьшительных вариантов своего имени он терпеть не мог, а хуже Алечки было только алькусечка но отпихивать девку не стал. Обнять, впрочем, тоже не попытался, позволив ей болтаться на себе, как мольцу на языке колокола. «Еще больно, да?» — неправильно истолковала его холодность смугляночка, отлепляясь и с жалостью глядя на перевязанную для терпимости руку. «Терпимо.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 я вчера вечером к вам заглядывал продолжал наемник подтягивая к двери стулы усаживаясь по другую сторону косяка но ну, рыска меня выставила сказала спишь передала хоть соврянин усмехнулся а рыска выставляла сиву полторы лучины в то время как альг мрачно сидел на полке для кружек свесив с края хвост и наблюдая как запревший от старания наемник усиленно кокетничает с девчонкой хорошо хоть букет не приволок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 На чужаков перестаешь внимание обращать. И хромых полно, и кривых. Все на целебной грязи уповают. Это твой приятель? Нет. Буду высматривать, — любезно пообещал наемник. А рыска, какие она цветы любит? Или лучше пряник купить? Ты ей про домик у реки расскажи. Она тебе сама ватрушку испечет, — саркастически посоветовал Саврянин. Эй, вы голубки, — недовольно окликнул кормилец.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 — Вот завтра же и приведу, — запальчиво пообещал Сива. — Давай, давай, — подстрекнула его служанка-зубоскалка, зубаскалка а иначе самого плясать заставим. — Да запросто. Кормильня всколыхнулась смехом, запоминая его слова. — Значит, следующим вечером здесь будет не пропихнуться. Новость вмиг разнесется по скучающему поселку, и народ заявится поглазеть либо на лицедея, либо на Сивен позор.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 Рыска с обеда затеяла пироги, хотя настроение у нее было хорошее, а тесто положено злой бабе месить, чтоб отколотила его как следует. Но девушке хотелось побаловать жара и задобрить Алька, который после супчика из бобровьей головы всякий раз с таким подозрением ворочал ложкой в миске, что рыске становилось стыдно. Начинки из подслащенной медом крапивы и вареной картошки с зеленым луком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 Уехала к племяшке на свадьбу и там заночует. «Здравствуй, Рысенька!» Девушка вздрогнула от неожиданности, подняла голову. На пороге стоял улыбающийся до ушей Сива. В непривычно белой рубашке с расчесанной бородой даже волосы водой прилезал. «Здравствуйте!» — озадаченно откликнулась девушка, поспешив добавить. «Только Альк сегодня в кормильне, а жар купаться ушел. И потом он тоже на вечернюю службу».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 Наедине с Сивой она еще ни разу не оставалась. А Альк, хоть в виде крысы, но был рядом, не слышно подсказывая ехидности, отчего девушка чувствовала себя куда увереннее. «Ой!» Ни шиво пробормотал наемник, держась за случайно подбитую ее плечом челюсть. «Шам виноват!» «Надо что-нибудь холодненькое приложить», — сердобольно посоветовала Рыска. «Вон хотя бы крышку от горшка».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 Та вся сжалась, зажмурилась, прикусила губу, как под занесенной плетью. «Ладно», — неожиданно заторопился наемник, одергивая руку, — «пойду я, пожалуй». «Ты это...» — «Извини, если помешал». «Ничего, ничего», — с тщетно скрываемым облегчением зачастила рыска. «Заходите еще». «Ага». Сива осторожно притворил за собой дверь. Девушка выдохнула.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 Точь-в-точь точь саврия, залегшая вдоль морского побережья. Девушка с досадой бросила оба куска в квашню. Начиная месить сначала, если просто слепить, шов останется и при выпечке разойдется. Ткнула пару раз кулаком, вымещая досаду на себя и непрошенного ухажера. Куски слиплись, смялись, не поймешь уже, где рентара, где саврия. Жар застал подружку, обессиленно нависшей над квашней.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 Пошел к Сашею, альк дрожащими руками отряхнул пыльное колени. Как он на них очутился, Саврянин совершенно не помнил. Сначала брюхо в тени, а потом уж на дави. Это я с голоду опух, обиженно вякнул бродяга, но потом решил не искушать судьбу, потупился и ссутулился, прикидываясь кучей тряпья. Саврянин и так больше не обращал на него внимания. Коснулся рукояти мечей, убеждаясь, что они на месте.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 Саврянин сначала машинально поджал босые ноги под стул, потом разозлился, больше на себя, и демонстративно их вытянул. Не везет ему с этой проклятой обувью, хоть ты тресни. Пропил. Пятие без меры есть грех, Хольгой порицаемый, язвительно сообщил Жар, измученный лучинным постом. рыска любила, чтобы за стол все садились вместе, как на хуторе. и бдительно пресекала попытки друга снять пробу. Белокосый мрачно поглядел на Мольца и взял ближайший пирожок. Девушка расторопно наполнила кружки молоком, гордясь своей готовкой. А жадно жующие гости — лучшая похвала хозяйки. Альку совершенно не хотелось есть, даже подташнивало, но он заставил себя откусить кусок, с утра ж не ел,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 «Сиве, завтра отнесешь парочку?» — смущенно, чувствуя вину перед наемником, спросила Рыска. «Боюсь, ему не до пирогов будет», — хмыкнул Альк, отхлебывая молоко. «Почему?» рыски тут же стали мерещиться жуткие картины. Отвергнутый ухажер напивается в тряпку, а то и лезет вешаться на вроде того лекаря.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 Альк внимательно на нее поглядел, и Рыске сразу вспомнился подслушанный разговор. «Я больше не верю в дружбу». Девушка насупилась, смутилась. «Но подумал, Саврянин совсем другое. А ты сама ему помочь не хочешь?» — вкрадчиво предложил он. «Как?» — не поняла Рыска. «Я и петь-то не очень, не то что играть». «Ему и сказочница сойдет». «Ты что?» — растерялась девушка. «Какая из меня сказочница? Я так балуюсь».